Шоферы в прихожих готовы отвезти родителей на поезд, концерт или репетицию. Служащие фирм грамзаписи. Бесконечные званые обеды, на которых у Дэвида был свой номер. Отец обычно заставлял его рассказывать гостям, во сколько лет Моцарт написал турецкий марш. Дэвида заставляли зубрить имена и даты, на которые ему было наплевать. Ссоры. Истерики из-за бестолковых импресарио, плохих залов и недоброжевательных статей. А вечный Аарон Мандель успокаивает, примиряет, обращается к сполдингу старшему по-отечески, а мать Дэвида стоит в стороне во второстепенной роли, что так не вяжется с ее сильным характером. И времена затишье. В дни, когда не было концертов, родители вдруг вспоминали о Дэвиде и в одночасье хотели восполнить, копивши месяцами недостаток внимания которые, как им казалось, они разбазаривали на шоферах, кувернанток и митродотелей. Тогда, в часы спокойствия, Дэвид чувствовал искреннее и все же притворное желание отца сблизиться с ним. Хотел сказать ему, что все нормально, он не ощущает себя обделенным. Не стоило проводить осенние дни, бродя по нью-йоркским зоопаркам и музеям, хотя бы потому, что в Европе они лучше. Не стоило ездить летом на Кони-Айленд или на пляже Нью-Джерси, разве сравнить их с Лидо или Коста-де-Сантьяго. Грустно, смешно и, в сущности, бессмысленно. Повзрослев, Дэвид из каких-то сокровенных соображений ни разу не возвращался в эту гостиницу. Конечно, такая возможность представлялась нечасто, но он не пользовался ею никогда, хотя служащие искренне любили семью сполдингов». Теперь же возвратиться сюда казалось вполне естественно. После стольких лет скитаний Дэвид хотел найти в США что-то родное. Сполдинг отошел от окна к постели, куда коридорный положил его новенький чемодан, столько что купленный в дорогом магазине Роджер Спит гражданской одеждой. Прейс догадался через майора, который привез ему на аэродром документы вместо сгоревших на трассерии, послать и деньги. Майор, встретивший Дэвида на аэродроме, Прямо на взлетной полосе привез его в санчасть, где скучающий военврач объявил Сполдинга годным, но нуждающимся в отдыхе, поругал швы, наложенные английским доктором на Азорских островах, но менять их не стал, зато прописал общеукрепляющее. Майор сказал, что полевой дивизион в Эрфаксе расследует диверсию на Терсерии. Убить, возможно, хотели именно Сполдинга, в отместку за какую-нибудь операцию в Лиссабоне». «Поэтому Дэвид должен быть осторожнее и обо всем необычном докладывать полковнику Пейсу». «Далее. Отныне исполнен подчиняется генералу Свонсону из Министерства обороны, который сверлся с ним через несколько дней». «Зачем тогда докладывать о необычном Пейсу?» «Почему не связаться напрямую со Свонсоном, раз он теперь его шеф?» «Так проще», — ответил майор. «От меня что-то скрывает». — подумал Дэвид, вспомнив затуманенные глаза Пола Холландера. Разыгрывалась какая-то чертовщина. С полдинга перевели из одной службы в другую странным да нельзя способом. Сначала направили в Лиссабон шифровку без подписи, потом вручили документы посреди океана через двух агентов британской разведки. Одну из двух. Над операцией работают или высочайшие профессионалы, или откровенные любители, а, скорее всего, те и другие». «Интересно будет встретиться с этим генералом Свонсоном. Дэвид о нем раньше не слышал. Всполнинг лег на кровать. Решил часок отдохнуть, принять душ, побриться и выйти и взглянуть на вечерний Нью-Йорк, полюбопытствовать, насколько изменила его война. Неплохо было бы обзавестись женщиной на ночь, но произойти это должно было само собой, без насилия и спешки». Лучше всего подошла бы случайная встреча со старой знакомой, однако ему не хотелось перелистывать ее поиска в телефонную книгу. Последний раз он звонил в Нью-Йорк около четырех лет назад. За это время он учился остерегаться перемен, происходящих с людьми даже за несколько дней. Его мысли перервал телефонный звонок. О том, где Сполдинг, могли знать лишь люди в Ферфаксе и этот генерал, Сонсон. Дэвид с раздражением снял трубку. «Дэвид?» Голос был женский, грудной, хорошо поставленный. «Дэвид Сполдинг? Кто это?» На миг ему показал, что с ним шутит его собственное разыгравшееся воображение.